В Болгарии своих аккордеонных фабрик нет, но этот инструмент пользуется и там не меньшей любовью. Здесь много педагогов и аккордеонистов-солистов, серьёзно занимающихся проблемами совершенствования преподавания и исполнительства. Абрамов, Панаётов, Панчев, Наумов, Гылыбов, Рудоев и другие. Христо Радоев, пожалуй, самый популярный педагог по аккордеону в этой стране, вкладывающий огромную энергию в любимое дело. Им написаны школы для начинающих и уже играющих аккордеонистов. При переиздании школы обновляются. Широкою известностью в стране и за ее пределами пользуется Большой оркестр аккордеонистов под управлением Радоева. В последние годы на концертную эстраду пришли молодые талантливые исполнители и среди них его ученики. А в Венгрии и Югославии можно сказать почти то же, что и о Болгарии. Гордость Венгрии составляют такие виртуозы, как Катриц Палошкеи, дуэт Фанио и Гроль, а также два оркестра аккордеонистов Даниэло Каца и Консерватории. Заслуга создания серьёзных учебно-методических пособий по аккордеону принадлежит Иштвану Кардушу. Известный венгерский педагог Фрицье Марниц, посвятивший этому инструменту 35 лет жизни, заканчивает работу по сбору материала для большой книги по международной истории аккордеона. В Югославии популярен оркестр аккордеонистов города Нови-Сад под управлением Симина. Видный педагог из Любляны Альбин Факин является автором капитального издания Школы для аккордеона в четырёх книгах. В Японии аккордеон популярен как ни в одной другой стране Юго-Восточной Азии. Хорошо развито и производство инструментов. С 1955 года оно увеличивается в среднем на 20% в год. В стране много аккордеонных студий. Этот инструмент введён в школьную программу и широко используется в молодёжных концертах. Играть на аккордеоне учат даже в детских садах. налажен массовый выпуск маленьких аккордионов. А в 1965 году в Токио организован аккордеонный институт, готовящий учителей для детских садов и младших классов школы. Издаются много соответствующей литературы и есть даже специальный журнал, посвященный аккордеону. Наибольшей известностью среди японских аккордеонистов пользуется Фернандо Хабюсава. Он окончил музыкальную академию по классам виолончели и композиции, а аккордеоном овладел под руководством Галарини и других крупных педагогов. Хибусава неоднократно гастролировал как аккордеонист во многих странах, исполняя разнообразную программу, в которую входили и его собственные сочинения. Хибусава тонкий музыкант и высокообразованный человек. В Южной Америке в 50-х годах началось большое увлечение пиано-аккордеоном. Частных преподавателей здесь много, а музыкальных учебных заведений ещё очень мало. Из заслуживающих внимания следует отметить Институт музыки Списсо в Буэнос-Айресе, Аргентина. Это первый учебный заведение в Южной Америке, где подготавливаются квалифицированные аккордеонисты. Преподавание ведётся по очень насыщенной программе, срок обучения 5-6 лет. Списсо совместно с Браммери написали первую в Южной Америке школу, которая и взята за основу в этом институте. Роберт Маджуло, проучившийся в институте Списсо около 6 лет, участвовал в международном конкурсе аккордеонистов в Нью-Йорке в 1957 году и занял там шестое место. В настоящее время он считается одним из лучших виртуозов Аргентины. В начале 50-х годов в Буэнос-Айресе началось налаживание фабричного производства пиано-аккордеонов. До этого были лишь отдельные мастера, выполнявшие частные заказы. Инструменты были очень дорогими, но правда очень высокого качества. Хорошо известны там инструменты мастера Анконитани. В Канаде также любят аккордеон. Для него издаётся много учебной, классической и эстрадной литературы. О хорошо поставленном преподавании и уровне исполнительского мастерства на этом инструменте можно судить хотя бы по тому, что Ионарит Татьяна Треби ученица одного из известных педагогов Канады Карла Пукара завоевала первое место на международном конкурсе аккордеонистов в Праге 1962 год. Последние десятилетия аккордеон завоевал симпатии в Австралии и Африке. В некоторых странах также регулярно проводятся конкурсы аккордеонистов, устраиваемые обществами любителей этого инструмента. Есть и низоурядные исполнители. Так в Гане известностью пользуется Ахима, директор школы Такоради и преподаватель класса аккордеона.